Так вот вдруг, и запомнила она этот вечер, эту ночь странную, и не хотелось бы запоминать, но помимо ее воли, не спрося с ее, велел кто-то запомнить на всю ее Анфисину неспокойную жизнь и участь. Жив ли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 Сытно поесть на дармовщинку любит. Бражничал на дармовщинку бродяга бородатый за поздним ночным столом, чавкал жареную на баранем сале картошку, мамонил пшеничный каравай и хриплым пропятым голосом повествовал сидевший на лавке в грустной позе марии Кирилловне. «Как же мне, барыня, сударыня, не знать? Я все знаю». До тонкостей, и тунгусишек знаю. О, тунгус, что зверь, орда, и больше никаких. Он смирный-смирный, а тут нападет на него блажной стих, Возьмет да и пристрелит. Марья Кирилловна качает головой. Неужели ты в самых тех местах был? На угрюм реке. Ну, в тех, не в тех. А около... Не подавись. Нажмешься. Куда спешишь?